Глава 20 После нескольких поездок по городу, даже мне, выходцу из другого мира, было очевидно, что красный пикап, пусть и китайское производство, является довольно приметной машиной, и использовать его для миссии, которые лучше не афишировать, можно было только от безысходности. Впрочем, поездка была недолгой. Пикап свернул на соседнюю улицу, въехал в открытые ворота и метров через двести водитель загнал его в большой металлический ангар, заставленный каким-то древним хламом. В ангаре нас ждали еще несколько человек, у двоих в руках было автоматическое оружие. Я поставил свою машину за пикапом, заглушил двигатель и вылез наружу, пытаясь выглядеть как можно более миролюбиво. Мне навстречу шагнул высокий мужчина в джинсах и кожаной куртке. Он был атлетически сложен. Чисто выбрит и обладал выправкой, которая могла бы быть у кадрового военного, если бы у российской провинции сохранилась своя армия. «Демид? Горец?» «Что ж, похоже, тут Ивана и в то не все знают, что облегчало мою задачу». «Небольшая формальность», — сказал он, вытаскивая из кармана небольшую коробочку и поднося ее к моему лицу. «Посмотри сюда». Я посмотрел на линзу, из которой в мой глаз ударил слабый красный луч. Горец убрал сканер рисунка с сетчатки глаза обратно в карман. Достал телефон, пару раз ударил пальцем по экрану и удовлетворенно хмыкнул. «Предосторожность никогда не повредит», — сказал он. «Предосторожность? Я уже здесь, среди них. Если бы я оказался лазутчиком врага, всех их уже можно было бы считать мертвыми». Тем не менее, услышав вердикт Горца, парни с оружием немного расслабились и опустили стволы, которые до этого держали параллельно земле. «Где груз?» – спросил Горец. «В багажнике». Горец махнул рукой. Двое бойцов подбежали к машине, открыли багажник и вытащили оттуда сумки. Один расстегнул молнию, показал всем содержимое. Кто-то из присутствующих удивленно присвистнул. «Сколько здесь?» – спросил Горец. «Все, что было». Бойцы подхватили сумки и закинули их в большой металлический ящик, установленный в кузове пикапа. «Там могут быть маячки», напомнил я на всякий случай. «Контейнер экранирован. Как тебе удалось их вынести?» «Не то, чтобы мне кто-то мешал». Закончив погрузку, бойцы прыгнули в кабину и, пикав, выкатился из ангара. Горец тоже решил не задерживаться. «Ты со мной», — сказал он, и мы покинули строение через боковую дверь. Рядом с ней были припаркованы две машины. «Руки на капот!» Я положил руки на прохладный металл. Один из бойцов, который пошел с нами быстро и не слишком профессионально, меня обыскал и отобрал пистолет. только сейчас «Это все?» – спросил я. «Да, почти», – сказал Горец, шагнул ко мне и ударил мне рукоятки пистолета по затылку. Наверное, по его расчетам, я должен был потерять сознание, после чего они упаковали бы меня в машину и вывезли в безопасное место для допроса. И, если бы не Сэм, у них это даже могло получиться. На деле же у меня просто сверкнуло в глазах. Короткая вспышка боли мгновенно погасла, и голос Сэма пробручал что-то невразумительное в стиле «а я так и знал». «Это не слишком дружественный поступок», — сказал я, для вида слегка тряхнув головой, словно получил хоть какой-то урон и пытаюсь прийти в себя. Я развернулся и увидел, что пистолет Горца направлен мне в лоб. Двое его подчиненных тоже наставили на меня свои автоматы. Что ж, признаю, с их стороны ситуация выглядела крайне подозрительно. Какой-то не слишком воврещенный в дела сопротивления человек пригоняет в ангар угнанную у триады машину, полную дорогого и очень ценного груза. А его напарник, верный боец сопротивления, мертв и даже не может ничего прояснить. «Ты должен понимать, как это все выглядит, Демид». «А как это выглядит? Что центы сами отдали мне контейнеры и даже в машину помогли их погрузить? Для чего, интересно?» «Это может быть провокация», — сказал он не слишком уверенно. «Как погиб механик?» «Полагаю, его убил Ван Цзинь Лун. Своими глазами я этого не видел». «А где в этот момент был ты?» «Мы разделились, и я должен заметить, что это была не моя идея». «А что случилось с самим Дзиньлоном?» «Я его убил». «Как?» «Произошел несчастный случай», — сказал я, приняв решение играть в открытую. «Конечно, до какой-то определенной степени, в результате которого я сам стал Симбом». «Это невозможно». «Всего лишь маловероятно», — сказал я, отдавая мысленный сигнал Сэму. В моей руке появилась золотистая шпага. Надо отдать бойцам сопротивление должное. Несмотря на неожиданность такого моего поступка, стрелять они все-таки не стали, хотя изумление отразилось на их лицах. «Мы слышали, что стать симбом не так-то просто, что для правильного слияния необходимо содействие других симбов. Видимо, в этом правиле есть исключение». «Он не похож на одержимого, командир», — сказал один из бойцов. «Если бы он был одержимым, мы бы уже были мертвы», — согласился Горец. «Ты контролируешь своего демона?» «Да», — соврал я. Сэм ехидно кашлял в моей голове. «Как тебе удалось с ним совладать?» «Не знаю. Может быть, мне просто повезло». «Похоже, ты представляешь для нас большую ценность, чем даже груз, который ты привез», — сказал Горец. «Убери оружие и садись в машину». Я хотел было потребовать, чтобы они тоже убрали оружие, но потом решил не доводить до эскалации конфликта и продемонстрировать свои мирные намерения. Сэм убрал шпагу, а я залез на заднее сиденье машины, а Горис уселся рядом, упираясь пистолетом мне в бок Надеюсь, на каком-нибудь ухабе его палец не дернется на спусковом крючке. Бойцы сели спереди, и мы поехали с территории склада, пустыря. Что вообще это было? «Не беспокойся. Ребята позаботятся о тачке, на которой ты приехал», — сказал Горец. Я не стал это комментировать. Я достаточно наследил в поместье. Иванам не должно составить большого труда меня вычислить, даже без моих отпечатков на руле. «Что ж, давай познакомимся по-настоящему», — сказал Горец. «Меня зовут Григорий, и я заместитель командира нашего боевого крыла. Отвечаю за оперативную работу». Как я уже успел убедиться, оперативная работа у них была поставлена из рук вон плохо, и теперь я знал, кто несет за это персональную ответственность. Случись такое в имперской армии, Григорий бы уже чистил сортиры нашей военной базы где-нибудь на Северном полюсе. «Иван», — сказал я, — «мы с тобой не были знакомы, но я слышал о тебе от Юры. Должен признать, он был о тебе не слишком высокого мнения. Похоже, что он тебя недооценил». Я полон сюрпризов. Что ж, для начала мне нужен краткий отчет о том, что там произошло. А потом, разумеется, мне понадобится как можно более подробный отчет. Значит, ты смог забрать груз и угнать машину? Потому что... Потому что я сначала убил их всех, используя техники ЦИ и пистолет, который вы у меня отобрали, сказал я. Убойная комбинация. Как тебе удалось так быстро ими овладеть? Они интуитивно понятны. Кроме того, Ван Цзинь Лун никак не ожидал реальной угрозы с моей стороны. Так что его смерть можно списать на эффект неожиданности. А остальные? Они не были симбами, — сказал я, решив умолчать о схватке с сынтом серверной Пусть Горец тоже меня недооценивает, по крайней мере, до тех пор, пока я не определюсь. Чего от него можно ожидать? И сколько их было? 10-12 я не считал. «И ты убил двенадцать человек? Может быть, десять. Где ты научился стрелять? Неужели в компьютерных играх? Механик говорил, что ты много времени проводишь в капсуле. Можно и так сказать. Не знаю, поверил он мне или нет, но на данный момент мой ответ его удовлетворил. И развивать эту тему он не стал. Вместо этого попросил меня описать все по порядку». Я выдал ему несколько отредактированную версию событий, умолчав о своем истинном происхождении и сложности наших взаимоотношений с Сэмом. Во время моего рассказа демон внутри меня ввел себя прилично и только несколько раз хихикнул, воздержавшись от развернутых комментариев. Полагаю, он понял, что ситуация серьезная и лучше меня не отвлекать. «Что ж, похоже, Юрий ошибся, взяв инициативу на себя», — признал Горец. «А может быть, это ты допустил просчет?» – подумал я. пославно это задание способного ошибаться человека. Впрочем, может быть, других людей у них не было. У сопротивления было оружие, машина, связь, какая-никакая организация. Но до настоящей военной структуры им было далеко. подполье состоящее из гражданских энтузиастов. Им не хватало профессионализма, но лучше хоть какой-то союзник, чем никакого вообще. Но тебе не следовало рисковать и возвращаться в дом ванов. Надо было сразу связаться с нами. Мы бы тебя подобрали. при Приголубив пистолетом в затылок, я приношу свои извинения за этот инцидент. Видимо, у меня есть склонность к перестраховке. Да? – удивился я. Почему же нашу миссию никто не прикрывал? Никто даже не следил за нами. Ваша миссия планировалась как разведывательная операция. Риск должен был быть минимальным. Я не предполагал, что вам понадобится прикрытие, а у нас не хватает свободных людей. Какой у вас вообще был план? Для чего вам нужен был образец? Для исследования, разумеется, — сказал Горец. То есть они обладают технологиями, которые могут разобраться в структуре энергетического существа из другого мира? Или думают, что обладают? «Или они собираются просто смотреть на транспортировочный контейнер под разными углами до тех пор, пока заключенный в него демон не умрет естественной смертью?» Сэм хмыкнул, видимо, разделяемый скепсис. «У нас есть научное крыло, и ты скоро с ним познакомишься. Нам нужно понять, как работает этот симбиоз. И похоже, что ты можешь дать нам лучшую возможность для этого за все время нашей борьбы». «А в чем вообще заключается ваша борьба?» – не сдержался я. «Как я понимаю, до сегодняшнего дня вашей организации не удалось ликвидировать ни одного Симба». «Я бы не был столь категоричен. Симба невозможно поразить из пистолета или автомата, но если использовать тяжелое оружие...» «Он не лжет», – сообщил мне Сэм. «Низших Симбов действительно можно ликвидировать, если нанести им достаточно урона в секунду». В смысле, если урона будет настолько много, что он перекроет способность Симба к регенерации. Но эта штука сработает только с кем-то вроде нас. Скажем, Ван Хенга даже авиабомбой не возьмешь. Хотя, откуда у них авиабомбы? И скольких вы убили? Наше боевое крыло ликвидировало троих. За какое время? За последние семь лет. Но это отнюдь не главное направление, по которому мы работаем. Ты должен понимать, что точечными ликвидациями войну против Империи Цин не выиграть. А Империя Цин вообще знает, что вы с ней воюете? Они узнают, когда мы начнем по-настоящему». Я не удержался и хмыкнул. «Что кажется тебе таким смешным?» — поинтересовался Горец. «Ты говоришь о войне с Империей, но что у тебя есть?» «У тебя есть армия? У тебя есть симбы? У тебя есть армия симбов?» «Все, что я до сих пор видел, это несколько человек с несколькими единицами стрелкового оружия. Дилетантская организованная операция и конспирация на уровне учеников сельской школы, прячущихся от дежурного в подвале, чтобы выпить водки и поиграть в карты. Вы не то, чтобы выиграть. Вы и начать-то эту войну толком не сможете». «Империя просто смахнет вас, как пылинку с ласканой пиджака, и, не останавливаясь, пойдет дальше». «А ты, значит, большой эксперт по диверсионной деятельности?» – разозлил Согорец. «Уложил несколько человек и уже почувствовал себя суперагентом?» «Наверное, мне не стоило произносить этот монолог. По крайней мере, не на этой стадии знакомства. Но я был слишком раздосадован, чтобы сдерживаться». Чем больше я узнавал о сопротивлении, тем больше сожалел, что сделал на него свою ставку. Возможно, в одиночку мне было бы даже легче. Я уже хотел было заявить ему, что для определения их дилетантского уровня не обязательно быть суперагентом. Достаточно просто обладать здравым смыслом, но сдержался. «Ладно, я погорячился», — сказал я. «Спешим это на посттравматический шок. Ты сам пришел к нам, и я хочу верить, что сделал это не только ради денег». «Да, разумеется», — сказал я, хотя на самом деле понятия не имел, зачем Иван вообще к ним пришел. «Куда мы едем?» «В безопасное место. Пересидишь там пару дней, а потом мы вывезем тебя из города. Ты засветился, и цинты будут тебя искать». Видимо, ему тоже не хотелось обострять ситуацию, и он мне поверил. Или сделал вид, что поверил. В конце концов, я думаю, его задача заключалась в том, чтобы доставить меня их научному отделу для исследований. Я бы на их месте очень хотел бы разобраться, как мне удалось стать симбом, минуя традиционный путь имперцев. И с учетом доставленного мной груза, этот вопрос представлял отнюдь не академический интерес. Если им удастся разобраться в механизме, произошедшего со мной и сэмом то в теории они могут получить сотню бойцов, которые будут способны на равных сражаться с солдатами империи. И тогда, быть может, они смогут убить еще троих симбов, Ко мне подступило уныние, даже если у них получится, в чем я сильно сомневался. Учитывая мое ключевое отличие от местных бойцов сопротивления, это все равно была крестинная возня где-то на задворках империи, не способная изменить существующее положение вещей. Пока я не видел способа получить силу, сопоставимую с силой империи, а значит, не видел пути, чтобы эту империю сокрушить. Ладно, на первое время сойдет, пара дней передышка мне не повредит. Возможно, за это время я сумею узнать об их организации больше и решить, по какой дороге я пойду дальше, и совпадут ли наши дороги. В любом случае, я оказал им услугу, доставив кучу материала для исследований, как бы они ни собирались их исследовать. Будем считать это моим вкладом в их борьбу с империей ЦИН, не говоря уже о том, что этим я нанес урон триадам и лишил их ценного ресурса». Правда, следовало признать, что в масштабах империи это даже не укол кинжалом. Это просто комариный укус, небольшое локальное поражение, которого император не заметит, даже в том случае, если триады действуют с его молчаливого согласия. А если он ничего о них не знает, если их деятельность противозаконна? Я подумал, нельзя ли сыграть на этом? Нельзя ли стравить триаду ванхенгас Хенга оккупационной имперской администрацией? Но это был только зародыш идеи, который не мог развиться во что-то большее, пока я не получу достаточной информации. И я сомневался, что даже Сэм сможет мне ее предоставить. Признаюсь честно, я все еще не сожалел, что ввязался в эту драку. Но теперь, когда адреналин схлынул, а мои надежды на обретение могущественного союзника обратились в прах, она оказалась мне все более безнадежной, пока я не видел ни единого способа победить. Ни Ван Хенга, который, вне всякого сомнения, явится мстить за своего племянника и восстанавливать честь семьи, ни тем более саму империю. Но не все сразу. Как говорят сами китайцы, дорога в тысячу ли начинается с первого шага. И я этот шаг уже сделал.